Глава 3. В таежной глуши Ларисе доводилось видеть разных мужчин, и охотников, что несколько дней провели в лесу, и опустившихся до невменяемого состояния алкашей. Почему она отреагировала на этого мужчину таким странным образом, непонятно. Метр восемьдесят с чем-то. Сто процентов. В целом неплохо, да? Так и подразумевалось. Далее. Она видела фото Комбрига, смутно запомнила его внешность и искренне верила, что узнает при встрече. Нифига. Нет, вроде и узнала, но отчего тогда шум в ушах появился, а также малодушное желание спрятать планшет за спиной и драпануть с перона, точно ее тут никогда и не было. И непонятно, чего она так переполошилась. Мужик-мужик, и мужик, правда же? Высокий, да, плечистый, да, заросший, черт побери, тоже да, и ничего рядом с аккуратными модными бородками не стояло рядом, весь какой-то помятый, злой, недобрый. В последнем Лариса успела убедиться, потому что взгляд мужчины остановился на ней, точнее, на долбанной табличке, которую она продолжала судорожно сжимать оцепеневшими пальцами, мысленно прося проведения, чтобы чуйка ее подвела, и этот устрашающего вида тип не был обещанным женихом для мамы. Да она его на пушечный выстрел к ней не подпустит. Где ее нежная интеллигентная мама и этот орангутан? Прости, Господи. Хорошо, пусть не орангутан, она погорячилась. Нельзя обзывать людей даже мысленно, и животных тоже нельзя обижать, сравнивая их с некоторыми особями мужского пола. Только с собственной реакцией Лариса ничего не могла поделать. Ее бросило в жар, потом в холод, потому что мужчина уверенно направился к ней хмуря брови. На нем был спортивный костюм и легкая спортивная куртка с капюшоном, в руках дорожная сумка, высокие берцы дополняли образ. К последним Лора тоже привыкла и не реагировала столь остро, как в первые дни. Но в целом, Мужчина ей не понравился. Обросший, то ли щетины, то ли с бородой. И устрашающий такой. Она могла рассмотреть только широкий лоб и хмурые брови, недобро сдвинутые на переносице, а еще запах алкоголя и сигарет. Ну, зашибись. — Это еще что такое? — спросил он, останавливаясь перед ней. И сразу солнце, которое так почти уже зашло за горизонт, померкло. Нет, мужчина не был настолько огромен, чтобы заслонять собой пространство вокруг. Это был какой-то сюрреалистический эффект, который сложно объяснить. Логике он не поддавался. Был и был на этом точка. Лариса моргнула. Надо улыбнуться и как-то мило поздороваться. Точно. Здравствуйте. Начала она, но ее прервали. Ты от Костровского? Ой, блин. Ее прибьют, и Дина не поможет. Оставалось уповать на то, что Лора вытянула жребий, и именно она первой будет крестной у малыша Яна и Дины. А крестная — это вторая мама. Это почти член семьи. Ее беречь надо. Да, от Яна. А с какого перепугу Костровский за мной послал тебя? Перед тем, как закончить, фразу ее оглядели с ног до головы. Да-да, демонстративно так. И если сейчас пойдет какая-то пошлость, она терпеть не будет. Пусть комбрик катится с Яном вместе в баню, отдыхают вдвоем, а ее мамочку не трогают. Даже в сторону ее не смотрят, не думают даже. Так получилось. Я Лариса, мы вместе с Яном работаем на базе, я занимаюсь рекламой. В городе проездом была? Да. При других обстоятельствах Лариса бы его расцеловала. Она обожала, когда вместо нее кто-то придумывал шикарную отмазку, снимая с нее такую обязанность. А тут прямо готовую выдал. Ну пошли тогда, раз встретила. Он снова недобро покосился на нее. Лариса чуть отстала. Сколько лет комбрегу Костровского? Пятьдесят с хвостиком? Хм. Хорошо сохранился мужик, или на его стране наступающая темнота выступает. Хотя какая тут страна и темнота? Небритый тип, не удосужился себе даже в относительный порядок привести, да еще и пил в поезде. Нет, Лариса все понимала, дальний путь и прочее, но, черт побери, все равно цепануло почему-то. Она шла от него, держась подальше, он несколько раз оборачивался. — Ты идешь или как? — Иду. Может, сразу ключи от машины дашь и номер скажешь какой? «Хотя бы в тачке тебя подожду». От неприкрытого раздражения, сквозящего в голосе, Ларису едва не подбросила. Зато окончательно все встало на свои места. Хрен ему, а не ее Зоя Витальевна. «Можете меня подождать в здании вокзала». Елейным голоском пропела она, выдавив из себя саркастическую улыбку. «Все, она тоже обозначила свою позицию, ибо нечего». «Правильно, — говорят, — инициатива наказуема. Никто ее встречать не просил». И если бы возникла такая необходимость, то точно не ее бы отправили. Она бы отмахнулась. Еще чего? А тут? Зато она на этого Дениса Валерьевича посмотрела сразу во всей красе, со всех сторон. И выводы тоже сделала. Мужик хмыкнул. И пошел. Размашистый, вполне себе быстро, больше не оборачиваясь и не глядя на нее. Лора даже остановилась на пару секунд. Серьезно? Ей только что выразили громкое «фи» или, как у мужчин называется, высшая степень пренебрежения. она головой. «Да, и как ей теперь выпутываться из щекотливой ситуации?» «Да никак. Дойдет до вокзала, посадит этого неотесанного мужлана в машину, довезет до базы и очень, но очень выразительно посмотрит на Яна Дмитриевича. Пусть сам таких дорогих гостей встречает и развлекает». Гость ждал ее на лавочке, вытянув длинные ноги и скрестив руки на мощной груди. «Уснул, что ли?» У Ларисы была мысль пройти мимо. «Но мама...» Мама же с детства прививала ей правила приличия. Лора закатила глаза. Ладно, если уж она вписалась в это дело... Спите, Денис Валерьевич. Смотрите, без вас уеду. Ей фыркнули в ответ, мол, угроза слабовата. Лора направилась к машине, кое-как достав из большой сумки ключи. Бесключевой доступ у машинки не работал. Ян грозился починить, но руки не доходили. Лора не напоминала. Она была благодарна за то, что он для нее сделал. Лишний раз озадачивать мужа подруги не стоило. Он и так возился с ней. Даже дом, который снимал ранее, передал Лоре. А тот на минуточку был проплачен на полгода вперед. Спину неприятно зажгло, и Лора передернула плечами. «Да пусть хоть дырку просверлит. Нет, чтобы спасибо сказать. Позаботились о человеке, встретили. Куда там? Только хамить умеем». В машине он оказался первым. Лариса даже не поняла как, и сумку успел еще на заднее сиденье кинуть и забраться. Хорошо хоть не на водительское сиденье Но лучше бы сел сзади, рядом с сумкой своей. Нет, вперед его понесло. Пассажиры такси обычно сзади садятся. Она, конечно, не такси, но ей было бы комфортнее. Определенно, а так он весь салон занял. Как такое возможно? Машина большая, салон комфортный, а места теперь совсем нет. Лора мотнула головой. Ничего потерпит. Идеально, если бы он уснул и не тревожил ее разговорами. Кажется, так и будет, потому что ничего и больше не говорил. Она выехала со стоянки, темнело стремительно, она не любила ездить в темноте. До поселка пусть и небольшое расстояние, а до базы прилично. Лариса поджала губы. Ничего, потерпит. Доставят Дениса Валерьевича прямо к Яну. Пусть тот его дальше развлекает. Кажется, она повторяется. И все равно что-то шло не так. Лора не могла понять. Она, стараясь действовать максимально незаметно, повела носом. Перегаром вроде не особо пахло. Наоборот, более резкие нотки проявлялись не сказать, что раздражающе, но все же как-то чересчур. Прибавить скорость нельзя, до ночь плестись будем. Лора посмотрела на спидометр. 83 — отличная скорость. Сбоку послышался громкий недовольный вздох. Как приедем, толкни. Непременно. О, это она с удовольствием. Вытолкает даже, если силенок хватит. Через минуту в салоне послышалось посапывание. Лариса метнула в сторону Дениса, взгляд точно спит. С другой стороны, чего ему не спать?» Она снова покачала головой. «Нет, мамочка, ходить тебе разведенкой дальше, как и самой незамужней». Пережила последние годы бесчисленное количество знакомств с правильными мальчиками, переживет еще парочку. В таежной глуши, которую глушью назвать язык не поворачивался, мама сможет до нее добираться дважды в год. Лора грустно улыбнулась. «А она что, окончательно решила здесь обосноваться? А как же город, карьера?» Работа рекламщика позволяла выполнять заказы и на расстоянии. На хлеб хватит, на ипотеку тоже кстати. У нее уже есть некоторые сбережения, на первоначальный взнос пойдут. В некоторых банках есть программы на строительство домов. Дом свой она хотела, как у Дина, красивый и большой. Она размышляла над событиями последнего года, вспоминала, как они с Даринкой, их третьей с Диной подругой, шутили, что Дина и месяца не проживет в тайге, что затея с туристической базы – это чистой воды авантюра что не вытянет она, не сможет жить вдали от большого города. А сама что? Прикипала душой к этому краю сильнее и сильнее. По большому счету ей спешить некуда, она птица вольная и... Она чудом успела нажать на тормоза и намертво вцепиться в руль. «Какого?» — послышалась недовольна соседнего кресла. Лора даже бровью не повела, даже не посмотрела в его сторону, только вперед. «Так какого мы?» — мужчина затормозил с новыми ругательствами и добавил уже на автомате встали. Лора не пошевелилась, не могла. На дороге прямо посреди трассы сидел медведь, самый что ни на есть настоящий. Такое тут бывает раз в десятилетие, а может в два. Обычно более ранней весной, когда косолапы просыпаются и выходят к людям в поисках пропитания. Кто-то из старожилов рассказывал разного рода байки, к которым можно относиться по-разному. Лора всегда подобные истории слушала вполуха. Есть же охотники, опять-таки заповедник. Какие медведи в поселке и на дороге, вы что? Без резких движений. Это снова голос справа, мужской. Угу. Заторможенно отозвалась Лариса, не думая отмирать. У нее даже моргать не получалось. Какие резкие движения? Между тем Мишка активировался, начал вставать. Мамочки. Без мамочек давай, хорошо. При других обстоятельствах Лора бы непременно отметила, как внезапно бодро и четко прозвучал мужской голос. Сейчас же ей было не до этого. В голове мгновенно замелькали кадры растерзанных медведем людей. «А машину он раскурочить может?» «Конечно, может. Наверное». «Сдавай назад. Аккуратно и не нерезко». «Что?» Автоматом переспросила она, а сама уже переключала коробку передач. Она не смотрела на Дениса, мать его Валерьевича. Вот что, скажите, на милость ей не сиделась дома, в тепле. Зажгла бы Даринкиных дракончиков с эльфами. Набрала душистую ванну. Улеглась. Вина себе налила. Нет, поперлась на кой-то встречать маминого будущего мужа, которому она, свою Зою Витальевну, фигушки отдаст. Еще медленнее. Мишка встал во весь рост и даже голову склонил набок точно наблюдая за нерадивыми людишками, которые его развлекали. Никак иначе. Он-то на своей территории, подумаешь, вышел на дорогу. И что с того? А тут эти. Еще. Лора инстинктивно слушалась голоса. Его нельзя было не послушаться. Столько в нем уверенности звучало. Хоть кто-то знал, что делать. Она вот, например, ни черта не знала. А теперь газуй. Куда газовать? Назад, вперед, бок Ну, она и газанула. Как ей показалось, в правильном направлении. Где-то там был поворот. Она точно помнила. Прямо вот сто процентов. Честное слово, был же. Поэтому она сдала назад, до конца выжав педаль газа в пол. И руль зачем-то крутанула в сторону. Предполагалось, что таким образом она сможет попасть в поворот. Как? Не спрашивайте. Ты что творишь? Не туда!» Крик мужчины сопровождался дальнейшими витиеватыми матерными выражениями, от которых, опять же, при других обстоятельствах Лора поморщилась бы и в втайне восхитилась разнообразием русского и могучего. Сейчас же сие богатство почти прошло мимо ее ушей. Потому что они слетели в кювет. И ладно бы просто слетели в стали. Машину понесло вниз. Каким-то непостижимым образом Лора умудрилась найти единственное место на всей дороге, где обочина переходила в Косогор. Причем довольно крутой и протяженный, как и полагалось, с деревьями и пеньками. Как они не влетели на последнее чудо! Мат продолжал сыпаться над духом Лоры. В какой-то момент она окончательно запаниковала, стушевалась и отпустила руль, который тотчас перехватила крепкая мужская рука. Лора зачем-то отметила, что та выглядела вполне так сносно, даже привлекательно. Красивые вены, длинные пальцы, темные волоски на внешней стороне ладони. А главное, создавалось впечатление, что эта рука точно знала, что делать. Перед внутренним взором Лоры пронеслась вся жизнь. Какие-то фрагменты, кадры. И почему-то подумалось, что платье бы на свадьбу она непременно надела пышное-пышное, белое. И на свою свадьбу, не чужую. На тормоза жми, идиотка. Обзываться не стоило. но ну, может, сглупила она, и что теперь? А то. Машина резко подпрыгнула и остановилась в нескольких сантиметрах от большого дуба. Просто п***ц. И не поспоришь, главное, что не он самый.